18 17. От мыса Горн до Амазон. Как я очутился на палубе, я не знаю. Может быть, перенес меня туда канадец. Так или иначе, но я дышал. Я втягивал в себя животворящий воздух моря. Рядом со мной мои товарищи упивались его освежающими молекулами. Несчастным, долго голодавшим людям нельзя набрасываться на первую предложенную пищу. Нам же, наоборот, не надо было сдерживать себя. Мы могли всей силой своих легких вдыхать ароматы морского воздуха, а морской бриз сам собой вливал в нас этот сладостный, пьянящий воздух. «Ах, кислород, какое это благо!» — говорил Консель. «Теперь, господин Арнакс, не бойтесь наслаждаться им, здесь хватит его на всех!» Недленд не произносил ни слова, а только раскрывал свой рот, но так, что даже акули... Сделалось бы страшно. А какой у него могучий вдох! В легкий канадца была такая тяга, как хорошо растопленные печи. К нам быстро возвращались наши силы, и когда я огляделся, я увидал, что на палубе были только мы, никого из экипажа, даже капитана Немо. Странные моряки наутилуса удовлетворялись тем воздухом, который циркулировал внутри самого судна. Ни один не вышел насладиться вольным воздухом. Первые произнесенные мною слова были словами благодарности двум моим товарищам. За долгие часы нашей агонии и Нед поддерживали во мне жизнь. Никакой благодарностью нельзя было отплатить за их преданность. «Ладно уж, господин профессор, не стоит и говорить об этом», — ответил мне нетленд «В чем же тут заслуга?» «Никакой. Это простая арифметика. Ваша жизнь дороже нашей. Стало быть, ее и надо сохранить». «Неверно, — нет, — ответил я, — нет никого выше человека доброго и благородной души, а вы такой». «Ладно, ладно — повторял смущенный канадец. — И ты, мой милый канцель, ты тоже очень страдал?» «Да нет, не очень. Говоря правду, мне, конечно, не хватало немного воздуха, но, по-моему, я к этому был приспособлен. Кроме того, я видел, что господин профессор теряет сознание, а от этого у меня пропадало желание дышать. Как говорится, у меня в забу спиралы дыхания». Концель, чувствуя, что запутался в своих рассуждениях, замолк. «Друзья мои», — ответил я, глубоко тронутый, — «теперь навеки мы связаны друг с другом, и по отношению ко мне вы имеете полное право, которым я воспользуюсь», — прервал меня канадец. «Э-э», — произнес Концель. «Да», — продолжал Недленд, — «правом взять вас с собой, когда я брошу этот дьявольский наутилус». «В самом деле», — сказал Канцель, — «разве мы не идем в хорошую сторону?» «Да», — ответил я, — «мы идем к солнцу, а здесь солнце, это север». — Все так, — заметил канадец, но вопрос в том, пойдем ли мы в Атлантический или в Тихий океан, иными словами, в море, часто посещаемое кораблями, или безлюдное. На это я не мог ответить. Я сам побаивался, что капитан Немо поведет нас в тот Великий океан, который мывает берега Америки и Азии. Этим он закончит свое подводное кругосветное плавание и вернется в те моря, где Наутилус будет находиться в полной независимости. А если мы вернемся в Тихий океан, далеко от обитаемой земли, Что останется с планами Недленда? Но в скором времени мы будем точно осведомлены в этом отношении. Наутилус шел большим ходом. Мы быстро пересекли Южный Полярный Круг, держали курс на мыс Корн. 31 марта в 7 часов вечера мы были на траверсе Южной конечности Америки. К этому времени все наши прошлые страдания были забыты. Воспоминания о нашем заключении во льдах мало-помалу стушевались в нашей памяти.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 Это предсказывало хорошую погоду, что и подтвердилось. Наутилус, погрузившись в воду, приблизился к берегу, но шел вдоль него только несколько миль. Сквозь стекла, окон, салон я видел длинные, похожие на лианы стебли гигантских представителей фокусовых водорослей, несущих грушевидные пузыри и представленных несколькими видами в свободных водах Южного полюса.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 Он служил пищей и местом скопления для мириад ракообразных, моллюсков, крабов, каракатиц. Среди них першествовали тюлени и морские выдры, соединяя на английский манер рыбу с зеленью. По этим исключительно плодовитым глубинам наутилу плыл с предельной скоростью. К вечеру он уже приближался к Фолклендским островам, и на следующее утро я уже мог видеть горные вершины этих островов. Глубина моря была тут незначительна.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 Фолклендские острова были открыты, вероятно, Джоном Дэвисом, который назвал их «Южными островами Дэвиса». Позднее Ричард Хаукинс назвал их «Майден Айланд» – островами Девы Марии. В начале XVIII века французские рыбаки из Сен-Мало назвали их «Малуинами», и, наконец, англичане, которым теперь принадлежат эти острова, дали им имя Фолкленд. У их побережья нашей сети захватили несколько интересных видов водорослей, и среди них фукусов, корни которых были усеяны лучшими в мире ракушками. Дикие гуси и утки десятками слетались на побережье. Они по заслугам заняли подобающее место в кухне наутилуса. Что касается рыб, то я специально заинтересовался костистыми из группы бычков. В особенности меня привлек один вид бычка в 20 сантиметров длиной, покрытый желтыми и беловатыми крапинами. Я любовался многочисленными медузами и самыми красивыми из них — хризаорами — свойственными водам Фолкленских островов. Они имели форму то полусферического зонтика, совершенно гладкого буры красными полосками и обрамленного двенадцатью правильными фистонами, то форму корзинки, откуда изящно свешивались широкие листья и длинные красные веточки. Они плавали, гребя своими листовидными губными щупальцами и распуская по течению свою густую шевелюру из тонких краевых щупалец. Мне хотелось сохранить несколько образцов этих нежных зафитов, которые, к сожалению, быстро разрушаются в неродной стихии. Когда последние высоты Фолклендских островов скрылись за горизонтом, Наутилус ушел под воду на 20-25 метров и плыл вдоль берега Южной Америки. Капитан Немо не появлялся. До 3 апреля мы еще плыли вдоль берегов Патагонии, то под водами океана то на его поверхности. Наконец Наутилус пересек широкий лиман, образованный устьем Ла-Платы, и 4 апреля оказался на траверсе Уругвая, но на 50 миль от него в открытом море. Следуя причудливым извилинам берега Южной Америки, он все время держался направления на север. Таким образом, с того времени, когда мы вступили на борт Наутилуса в Японском море, мы покрыли расстояние в 16 тысяч льет. К одиннадцати часам утра мы пересекли тропик Козерога у тридцать седьмого меридиана и прошли в открытое море мимо мыса Фрио. К великому неудовольствию Недленда капитану Немо, видимо, не нравилось соседство этих обитаемых берегов Бразилии, и потому он шел с головокружительной быстротой. Ни одна рыба, ни одна из самых быстролетных птиц не могли следовать за нами, и все, что было любопытного в этой части океана, ускользнуло от нас. Такой быстрый ход держался несколько дней. и Вечером, 9 апреля, мы увидели самую восточную точку Южной Америки, какую представляет собой мыс Сент-Рок. Но Наутилус опять ушел в другую сторону и направился в самые глубины подводной долины, образовавшейся между этим мысом и горной цепью сьерра леона на Африканском берегу. На широте Антильских островов эта долина расходится в разные стороны. К северу долина заканчивается огромной впадиной в 9 тысяч метров глубиной. Геологический срез в этом месте океана до Малых Антильских островов представляет собой отвесную скалу в 6 километров вышиной, а на широте островов Зеленого мыса высится другая, не менее почтенная стена, и здесь, в морских глубинах, меж этих двух скалистых стен затонул целый материк Атлантида. На дне огромной морской долины вздымается несколько гор, придающих живописный вид ее подводным глубинам. Я говорю об этом, руководясь главным образом картами в библиотеке Наутилуса, которые вычерчены, видимо, рукой капитана Нема и основаны на его личных наблюдениях. В течение двух дней мы бороздили эти пустынные глубины, пользуясь нашей системой наклонных плоскостей, благодаря которым Наутилус мог держать курс по длинным диагоналям на любую высоту. Но 11 апреля судно вдруг поднялось прямо вверх, и мы увидели побережье огромной лагуны, образованной впадением Амазонки, которая изливает в море такое количество воды, что море опресняется на пространстве многих миль. Мы пересекли экватор. В двадцати милях к западу от нас осталась французская гвиана, где мы легко могли бы найти себе убежище. Но бушевал ветер, и яростные волны не дали бы достичь ее на утлой лодке. Недленд это понимал и не заговаривал о бегстве. Я, с своей стороны, ни одним словом не намекнул на его планы, опасаясь вызвать какую-нибудь попытку, которая заведомо была обречена на неудачу. Я вполне вознаградил себя за эту задержку интересной научной работой. Последние два дня, 11 и 12 апреля, наутилус не погружался, и его шлюпка привозила чудесный улов всяких зоофитов, рыб и рептилий. Некоторые зоофиты были выловлены шлюпочным канатом. Большей частью это были красивые фикталины одного из семейства актиний и среди других видов фикталис протекста, свойственная только этой части океана. Она имеет вид коротенького цилиндрика, украшенного продольными линиями и красными точечками, а сверху увенчанного чудесным букетиком из щупалец. Что касается лова моллюсков, то он состоял из видов, которые я уже наблюдал. Турителлы, оливы, парфиры с правильно перекрещивающимися линиями и с рыжими крапинками, ярко выступающими на телесном фоне. Фантастические птероцеры, похожие на каменелых скорпионов. Прозрачные хиалы, органавты и превосходные для еды каракатицы, а также несколько видов кальмаров, которых древние натуралисты причисляли к летающим рыбам и которые служат главной насадкой при ловле трески. Среди рыб, обитающих у этих берегов, я отметил несколько различных видов, которых я еще не имел случая наблюдать. В подклассе хрящевых угревидные миноги прика, длиною 15 дюймов, с зеленоватой головой, фиолетовыми плавниками, серо-голубой спиной, серебристо-бурым брюхом, усеянным яркими крапинами и золотистой радужиной вокруг глаз. Животное очень интересное, вероятно, занесенные в море течением амазонки, так как, вообще говоря, живет в пресных водах. Затем бугорчатые скаты с острой мордой и длинным гибким хвостом, который вооружен длинным зазубренным шипом. Затем маленькие акулы в метр длиной, покрытые серой и беловатой кожей. У них зубы расположены в несколько рядов и загнуты внутрь. Затем рыба-летучая мышь, похожая на красноватый равнобедренный треугольник в полметра длиной, у которой грудные плавники в виде мясистых лопастей, что делает их похожими на летучих мышей, но их называют и морскими единорогами по той причине, что у них около ноздрей есть роговой нарост. Наконец, несколько видов баллистов-спинорогов, бока которых, покрытые мелкими точечками, сверкали ярким золотистым цветом. И, наконец, каприски светло-лилового цвета с переливчатыми оттенками, как на груди у голубя. Свое несколько сухое, но точное описание я закончу рядом костистых рыб, каких я наблюдал. Пасаны из рода антеронотов, имеющие тупую морду, снежно-белого цвета, черное тело красивого оттенка и длинный, очень подвижный, мясистый хвост. «Однотогнаты!» Колючие сардины в 30 сантиметров длиной, отливающие ярким серебристым блеском. Скомбры-гары с двумя анальными плавниками. контранаты негры черноватой краски, которых ловят при свете факелов. Это рыбы длиной до двух метров с белым жирным, но плотным мясом. Жаренные в свежем виде, они имеют вкус угрей, а сушеный вкус копченой семги. Затем светло-красные губаны, одетые чешуей, только у основания спинных и анальных плавников. Хризоптеры, у которых золотистая и серебристая краска переходит в цвета рубина и топаза. Золотохвостые морские караси с очень нежным мясом, обладающие способностью испускать фосфорический свет, что и выдает их присутствие в воде. Оранжевые спары пробы с тонким языком. Горбыли с золотистыми хвостами. Черноватые рыбы-хирурги, суринамские четырехглазые рыбы, анаболепсы и прочие. Впрочем, выражение "прочие" не может удержать меня от упоминания еще одной рыбы, которую будет долго помнить Концель и без причины. В один из наших неводов попал очень плоский скат такой формы, что если ему обрубить хвост, то получится правильный диск. Вес 20 килограммов, окраска снизу белая, сверху красноватая с большими круглыми темно-синими пятнами в черном ободке. Кожа гладкая, задняя часть оканчивается двулопастным плавником. Когда его положили на палубу, он бился, стараясь судорожными движениями тела перевернуться, и благодаря этим усилиям он чуть было не соскользнул в море, но канцель, дороживший добытой им рыбой, бросился к нему, и прежде чем я успел удержать его, схватил ската обеими руками. В то же мгновение канцель, наполовину парализованный, упал вверх ногами, крикнув мне «Профессор! Профессор, помогите!» Впервые бедный юноша назвал меня просто профессор. Мы с канадцем его подняли и растерли руками, а когда этот неисправимый классификатор пришел в себя, то дрожащим голосом забормотал: класс хрящевых отряд хрящеперых с неподвижными жабрами под отряд акулообразных семейства скатов род «Электрический скат». «Да, мой друг, это электрический скат. Он-то и причинил тебе большую неприятность». — О, господин профессор, можете мне поверить, я отомщу этому животному. — Каким образом? — Я его съем. Он так и сделал в тот же вечер, но только в порядке наказания, потому что, говоря откровенно, мясо было твердо, как подошва. И Консель пострадал от самого опасного вида скатов — куманы. В таком хорошем проводнике, как вода, это своеобразное животное поражает рыб на расстоянии нескольких метров. Такова сила разряда его электрических органов, из коих два основных имеют площадь не менее 27 квадратных футов. На следующий день, 12 апреля, Наутилус подошел к нидерландской Гвиане, недалеко от устья реки Морони. Здесь находилось несколько групп ламантинов. Ламантины, как дюгони и стилерова корова, Тоже морские коровы и принадлежат к отряду сирен. Эти красивые, мирные и безобидные животные длиной 6-7 метров достигают веса до 4000 килограммов. Я сообщил Недленду и Канцелю, что прозорливая природа отвела этим животным важную роль. Так же, как тюленям, им приходится пастись на подводных морских лугах, и таким образом они уничтожают скопление трав, которые заносят устья тропических рек. А знаете ли вы, — добавил я, — что происходит с той поры, как человек почти уничтожил эти полезные виды животных. Теперь скопления трав гниют и заражают воздух, а зараженный воздух вызывает желтую лихорадку, которая является бичом этой удивительной страны. Ядовитая гниющая растительность накопилась в этих морских водах жаркого пояса, и лихорадка гуляет беспрепятственно от устья рио де ла плата до Флоридского пролива. Если верить Туснелю, этот бич еще ничто сравнительно с тем бедствием, какое постигнет наших потомков, когда человек истребит всех тюленей и китов. Тогда морские воды будут захвачены полчищами кальмаров, медуз, спрутов и станут огромными очагами всяких инфекций, потому что не будет тех обладателей объемистых желудков, которым повелел сам Бог бороздить поверхность моря. Тем не менее экипаж Наутилуса, хотя и не относился с пренебрежением к этой теории, все же добыл штук шесть морских коров. Для кухни было действительно необходимо запастись свежим мясом, к тому же превосходным гораздо лучше говядины и телятины. Эта охота не представляла интереса. Морские коровы давали убивать себя, не защищаясь. Несколько тысяч килограммов их мяса, предназначенного для сушки, попали в склады наутилуса. Здешние морские воды обладали таким количеством всякой дичины, что в тот же день своеобразная по своему способу ловли еще больше пополнило запасы наутилуса. Шлюпка захватила в свои сети некоторое количество рыб, у которых голова заканчивается овальной пластинкой с мясистыми краями. Это были рыбы-прилипалы из третьего семейства мягкоперых. Их овальный диск состоит из подвижных поперечных хрящевых пластинок, а рыба обладает способностью образовывать между ними пустоту, что позволяет ей присасываться к предметам наподобие кровососной банки. Ремора, которую я наблюдал в Средиземном море, принадлежит к тому же роду, но та, о которой идет речь теперь, — это особая рыба-прилипалу, свойственная лишь здешним водам. Наши моряки, вылавливая этих рыб, тут же опускали их в чан с морской водой. Когда лов закончился, Наутилус подошел ближе к берегу. Здесь несколько морских черепах придавались сну, плавая на поверхности воды. Захватить такую интересную рептилию трудно, — Их будет малейший шум, а крепкий панцирь противостоит даже гарпуну. Но при помощи рыб прилипал можно ловить этих черепах с полным успехом. Действительно, прилипало представляет собой как бы живой крючок, который осчастливил бы простоватого рыбака. Моряки на утилуса привязали к хвосту этих рыб колечко, достаточно широкое, чтобы не стеснять их движений, а к колечку длинную веревку зачали в другой ее конец за борт лодки. Выброшенные в море рыбы прилипали, сейчас же приступили к своей охоте, подплыли к черепахам и присосались к их панцирям. Причем цепкость этих рыб настолько велика, что они скорее разорвутся, чем отпустят свою добычу. Затем их подняли к борту, а вместе с ними и тех черепах, которым они присосались. Таким способом поймали несколько какуан длиной в целый метр и весом в 200 килограммов. Их щит, покрытый крупными роговыми пластинами, тонкими, прозрачными, бурого цвета, с белыми и желтыми крапинами, представляет большую ценность. Вдобавок, морские черепахи ценны и, с съедобной точки зрения, так же, как и обычные черепахи, очень тонкие на вкус. Этой ловлей закончилось наше пребывание у берегов в районе Амазонки, и той же ночью Наутилус вышел в открытое море.